И колотого льду туда побольше пихтало, а этого льду еще с зимы запасено. Всю зиму работники на реке лед рубили.